— О моей внучке, — ответил отец. Валандер изумленно посмотрел на него. Он долго смотрел, потом встал, пошел к спальне, медленно открыл дверь. Линда лежала в постели и крепко спала. С одного боку волосы были вывестрижены, но это она. Валандер неподвижно стоял на пороге, потом подошел к постели, присел на корточке и смотрел. Смотрел. Не важно, как все это было, не важно, что случилось и как она попала домой, главное — смотреть на нее, только смотреть. Где-то далеко-далеко в мозгу жило сознание, что Канаваленко по-прежнему существует, но сейчас это не тревожило Валандера, он видел только одну линду. Потом он легся прямо на полу, возле кровати, свернул с калачиком. И заснул, отец укрыл его одеялом и створил дверь. А сам пошел в студию и взялся за кисть. Но теперь вернулся к своему обычному сюжету. Писал пейзаж с глухарем. Мартинсон приехал на Туми-Лильский вокзал в самом начале девятого. Вышел из машины, поздоровался со Свядоргом. — Ну, что у тебя за важное дело? — спросил он, не скрывая раздражения. Увидишь, ответил Сведберг, но предупреждаю, зрелищ не из приятных. Мартинсон охмурился. Что стряслось-то? Коноваленко. Он опять нанес удар. Новое убийство. Женщина. Господи, следуй за мной, сказал Сведберг. Кстати, нам нужно о многом поговорить. Валандер имеет к этому отношение? спросил Мартинсон. Сведберг не слышал, он же направлялся к своей машине. Лишь позднее Мартинсон узнал, что случилось. Глава тридцатая Вечером в среду Линда подстригла волосы совсем коротко, рассчитывая тем самым стереть страшные воспоминания. Потом она стала рассказывать. Валандер тщетно предлагала пойти к врачу, она отказалась. «Волосы сами отрастут», — сказала она. — Никакой врач не заставит их расти быстрее, чем они могут. Валандер боялся ее рассказа. Боялся, что дочь обвинит в случившемся именно его, и оправдаться им будет очень трудно. Он ведь вправду виноват, потому что сам втянул ее в эту историю. О случайном стечении обстоятельств здесь даже речи нет. Но Линда решительно объявила, что никакой врач ей сейчас не нужен и он не стал ее уговаривать. Днем в среду она неожиданно расплакалась, ни с того ни с сего, перед обедом. Посмотрела на него и спросила, что произошло в стане. Он честно сказал, что она умерла, только не упомянул, что Коноваленко зверски пытал ее. Валандер надеялся, что газеты не станут даваться в подробности что Коноваленко пока на свободе он тоже скрывать не стал. Но сейчас для него главное — скрыться. Его ищут, он же не может действовать так, как ему хочется. Впрочем, Валдер подозревал, что это не вполне верно. Скорее всего, Коноваленко опасен не меньше прежнего, и он знал, что будет снова искать его. Но не сегодня, не в эту среду, когда дочь вернулась к нему из тьмы, безмолвия и страха. Вечером в среду он созвонился со Светбергом и сказал ему, что нужна еще одна ночь, чтобы выспаться и подумать. В четверг он даст о себе знать.